Издательство «Эксмо» представляет «У ворона две жизни» Елена Кондратская Читает Любовь Конева Глава первая «Пусть пляшут костры до самой зари» У Василиса был только один шанс Нанести удар быстро и не выдать себя С нечистью нельзя иначе Либо ты их, либо они тебя. Колосья пшеницы забеспокоились, пропуская меж стеблей тусклый зеленый отцвет, неподалеку от места, где пряталась Василиса. Зеленый огонек мигнул и поплыл точно в сторону чародейки. Вслед за ним, будто по команде, начали зажигаться другие огоньки. Все больше и больше. Вот уже их тревожное сияние охватило все поле. Василиса приготовилась. На кончиках пальцев заплясали искры, но она сжала кулаки, и искры потухли. Не выдавать себя. Василиса задержала дыхание. Огонек подплыл ближе и замер. Василиса услышала приглушенное рычание и сдавленный писк полевки. Пора! Чародейка выбросила вперед руку. «Замри!» Парализующее заклинание сорвалось с пальцев и попало точно в цель. Зелёный огонек дернулся и потух. Остальные огоньки заметались по полю и тоже принялись гаснуть один за другим. Василиса улыбнулась, поднимаясь на ноги. «Бегите, бегите!» Она подошла к своей добыче. Анчутка — маленький вредный бес размером с котёнка. Обитают анчутки на болотах и в лесных чащах. Питаются бесенятой падалью и мелкой живностью, редко сбиваются в стаи. Людей анчутки избегают, но речь людскую разумеют и любят при случае сквернословить. Отличаются особой трусостью и скудоумием, Казимир Полос — духи умертвия и другая нечисть вольского царства. Здесь и далее примечание автора. Парализованный Анчутка лежал на земле рядом с растерзанной мышью. Жирненький с два кулака. Зеленая шерсть была заляпана кровью и грязью. Маленькие черные глазки смотрели злобно, острые ушки прижались к лысой серой голове, а огромный зубастый рот перекосила в оскале. «Вы чего поля разорять повадились?» — строго спросила Василиса. «Думаете, раз у нас полевика своего нет, так можно быловаться? Анчутка задергал когтистыми лапками, похожими на крысиные. Заклинание начало ослабевать. «Порву тебя на куски, ведьма поганая! Это мы, хозяина поля, разорвали и сожрали, и тебя разорвем и сожрем!» Василиса вздохнула и присела на корточки рядом с Анчуткой. «Правда, что ли? Вы полевика нашего сожрали? Сидели бы в лесу себе дальше. Зачем пшеницу пришли портить?» «Сдохни, сдохни, сдохни!» — орала Анчутка, трясясь от ярости. «Я всех вас убью!» «Нет, дружочек, ты вернешься в лес!» Василиса взяла Анчутку за шкирку и подняла на уровень глаз. Бесенок поджал лапки, будто котенок. И пока к нам новый полевик не пришел, убивать тут буду я, и преимущественно вас, если снова вернетесь, ясно? Говорить она старалась грозно, глядя бесенку в черные, широко распахнутые глазенки. Анчутки хоть были твари наглые и крикливые, но до жути впечатлительные и трусливые. Еще раз вас тут увижу. «Сожгу к Чубасьей матери!» Чубась — домовой дух-вредитель. Эти маленькие существа, похожие на крыс, селятся в домах, которые покинули духи-защитники, обитают в погребе и по ночам устраивают мелкие пакости, бьют посуду, прогрызают мешки с зерном, тушат огонь в очаге, кусают запятки спящих. Страшно боятся котов и солнечного света. Казимир Полос Духи, умертвия и другая нечисть Вольского царства. Василиса зажгла на кончиках пальцев пламя и поднесла его к зеленой, сморщенной, как у летучей мыши, мордочке. Бесенок завизжал. «Все ясно!» «Ясно, ясно, гадюка уродская! Все ясно! Пусти, больная!» Вот и славненько улыбнулась Василиса и бросила анчутку на землю. «Беги!» Заклинание спало, и бесенок тут же дал деру. Василиса отряхнула руки. Некоторое время нечисти в полях можно не опасаться. Утро выдалось ясное, на редкость прохладное, но обещающее привести за собой жаркий солнечный день. Пташки приветствовали солнце дивными переливами тоненьких голосков. В траве шуршали мыши, вдалеке мычали коровы, Иглу глухо лаяли псы-пастухов. Василиса лежала на стоге свежего, еще влажного сена и наблюдала за облаками. Потянулась, наслаждаясь приятным напряжением в мышцах, и закрыла глаза. В животе урчала от голода, но Василиса не спешила покидать свое убежище. Она размышляла о ночной охоте. Неужели и правда анчутки прикончили полевика? Хозяина поля она видела всего пару раз. Дух, маленький лохматый старичок размером с кошку, уже 40 лет следил за посевами и урожаями, отгонял крыс и других вредителей, но не любил показываться людям. А потом просто исчез. Зато нагрянули полчища анчуток. Эти бесенята редко покидали леса и болота. Что вдруг заставило их уйти из насиженных мест и покуситься на полевика и посевы, Оставалось неясным. «Возможно, получится найти ответ в одной из книг Беремира», подумала Василиса, зевнув. «Ну, сначала вздремну». Вилы просвистели и жадно вгрызлись в сено в опасной близости от головы Василисы. «Только вот в сено ли?» Чародейка была уверена, что целилась это универсальное оружие против всех видов нечисти, Прямиком в ее левый глаз, а то и сразу в оба. С диким утробным воплем Василиса выпала из стога. Страх тут же сменился злостью и желанием покарать несостоявшегося убийцу. «Ты куда вилкой своей тычешь, душегуб?» Душегубом оказался Миколка, огромный бородатый мужик суровой наружности, но, впрочем, весьма доброго нрава. Поговаривали, что к пиву он пристрастился еще с младенчества, отчего не вышел умом, но вымахал до богатырских размеров. Миколка отступил, прижимая драгоценные вилы к груди. Мутные глазки испуганно глядели на Василису. «Василиса! Васька! Ты что ли?» — выдавил он. «Ты меня убить вздумал?» — проворчала чародейка, отряхиваясь от приставшего сена и вытаскивая колкие травинки из темных волос. Миколка виноват топтался на месте и неловко улыбался. «Да я ж это не знал!» — пожал плечами он, почесывая жесткую каштановую бороду. «А ты чего это по стогам с позаранку ховаешься?» «Тебя жду, чтобы в жабу превратить, а то в пруду запевалы не хватает!» Миколка почесал волосатой лапищей в затылке, видимо, сосредоточенно обдумывая предложение получения важной роли в местном водоеме. Не надо меня в жабу! в итоге серьезно изрек он. Ладно, уговорил. Не буду, отмахнулась Василиса. На окраине поля появился большой сивый пес, издалека походивший на упитанного волка. Василиса вздохнула, конвой прибыл. Не удосужившись попрощаться с Миколкой, чародейка поплелась навстречу псу. Васька! крикнул Миколка вдогонку. Сегодня ж гуляния начинаются у девок. Ты придешь? Если дел поважнее не будет, ответила Василиса и хмуро обратилась к псу. Ну, вой, чего пришел? Вой возвел на нее карие глаза, смотрящие с откровенной укоризной, нравоучительно промолчал и отправился вниз по дороге. Ну да, я опять сбежала. В конце концов, имею я право на личную жизнь. Василиса шла следом и пыталась придать себе как можно более виноватый вид. Пес снова не удостоил ее ответом, только слабо вильнул опущенным хвостом. Деревенька Лютоборы, расположенная в Тригорской долине, что на самом краю Дарнецкого княжества, уже давно проснулась. Стоял конец лета, время сбора урожая, так что народ трудился на полях и в огородах. Детишки гоняли по улицам куры-гусей, а порой... Куры и гуси мчались за обнаглевшими мальцами. Деревянные домики смотрели на улицы разноцветными наличниками из-за низеньких плетений. А каждое утро ветер приносил в лютоборы свежий воздух с рек, запахи трав с соседнего поля или просто гонял меж домов дорожную пыль. Деревня, окруженная тремя горами, отсюда и название долины, в которой она расположилась, уместилась в устье двух рек посреди огромного дремучего леса. Василиса еще не забыла, как семь лет назад впервые приехала в долину. Тринадцатилетняя девчонка, сбежавшая из дома в поисках лучшей жизни. Она долго плутала по окрестным лесам, пока не встретила добродушную тригорскую знахарку. Та вызвалась проводить чародейку до деревни, по дороге заболтав до такой степени, что Василисе захотелось снова затеряться в чаще. Под конвоем пса чародейка дошла до потемневшего от времени домика на самой окраине деревни. Маленький сруб с соломенной крышей заметно косил, обещая в один прекрасный день завалиться на правый бок. Левое крыло крыши зеленело сорняками, а по осени на нем даже росли грибы-дождевики. По одному взгляду на избушку становилось понятно — домовой отлынивает отдел. Вой лег у крыльца и устало положил голову на лапы. Василиса легонько потрепала пса по голове и проскользнула в дом. Внутри было тихо. Беремир дремал в кресле у печки, очки в костяной оправе сползли на бок и грозили свалиться на пол. «И этот спит», — подумала Василиса и хитро улыбнулась. Намереваясь хорошенько пошуметь, она направила взгляд на чугунные горшки, аккуратно расставленные на полке. И тут ее заметил домовой тирк. черный вредный кот с порванным ухом и плешивым боком. «Явилась!» — возопил тирк, вскакивая на задних лапах. Наставник подпрыгнул в кресле, разбуженный кошачьим воплем, а Василиса запустила в домового раскаленными добила искрами. Стена позади него тут же покрылась копотью, а тирк поспешил спрятаться за печкой. Запах паленой шерсти подсказывал, что хвост коту уберечь не удалось. «Василиса! Василиса!» — укоризненно покачал головой беремир, плохо скрывая улыбку. «Достойные чародейки не гоняют домовых и уж тем более не портят стены в домах своих учителей». Василиса опустила глаза и начала шаркать ножкой, всем своим видом показывая, как ей ужасно, но просто смертельно стыдно впрочем, заметно переигрывая. Наставник тяжело вздохнул. А Василиса из-под лобья покосилась на него, вроде бы не сердится. Наверное, опять думал о том, какая нерадивая ему досталась ученица. «Ну и где ты всю ночь пропадала?» — поинтересовался беремир. Василиса знала, что вой давно сдал ее со всеми потрохами. Наставник любил посмотреть на мир глазами своего верного пса. «Гадкий пес! ни одной кости у меня больше не получит», — зло подумала Василиса и, не моргнув глазом, доложила. «Насиновали». Наставник поднял на чародейку живые голубые глаза и сложил руки домиком. Точно так же, со смесью любопытства и недовольства, он смотрел на Василису в день, когда она внезапно объявилась у него на пороге и потребовала взять себя в ученицы. «И чем, позволь, поинтересоваться, ты там занималась?» Анчута ловила честно ответила Василиса. «Миколка жаловался, что они у него пшеницу портят. Они еще и полевика...» «А меня предупредить?» — развел руками беремир. «Но вот что мне с тобой делать?» «Нормальные девицы в ее возрасте по ночам на сеновал целоваться бегают, а она то несчастных бесов гоняет...» Поле сушастое твардалаков выслеживает, то бедных русалок из пруда на дубы перетаскивает. «Семь лет уже прошло, а ума не прибавилось!» Василиса печально вздохнула. «Что ж поделаешь, не прибавилось!» Из-за печки выглянула хитрая морда домового. «И меня хозяин ни за что, ни про что обижает!» Взвыл он и тут же юркнул обратно, атакованный очередным снопом искр. Наставник обратил на ученицу долгий тяжелый взгляд внезапно потускневших глаз. Василисе стало не по себе. Так порой смотрел старый вой, а домовой вздыхал и без особых сожалений говорил, что недолго псу осталось. Но не успела Василиса толком испугаться этого взгляда, как Беремир улыбнулся, поднялся с кресла и подошел к книжному шкафу. Василиса настороженно следила за наставником, ожидая обычного наказания, которое следовало за подобными ночными прогулками. «Наказание!» — пробормотал Беремир. Взял с полки книгу, начал медленно перелистывать страницы. «Пожалуй, в наказание мы сегодня...» Займемся бегом и фехтованием». Василиса молчала. «Не так все плохо. Во всяком случае, интереснее приготовление зелий или помощи местным, которым обычно требовалось выгнать крысы тараканов или вылечить похмелье». «А потом...» — Беремир сделал интригующую паузу. «Ты отправишься на гуляние в честь начала осенних уз!» «Нет!» — протянула Василиса. — Что мне там делать? — Будешь помогать Милене и следить за порядком на площади. Через пятнадцать минут жду тебя на заднем дворе. На этих словах Беремир сунул книгу под мышку и вышел из избы. — Держи удар! — Беремир сделал два выпада двуручным мечом. Василиса охнула, едва успевая отбить первый и увернуться от второго. Мечник из чародейки был, прямо скажем, так себе. Она не любила ближний бой, предпочитая холодному оружию боевые заклинания. Но Беремир не уставал настаивать на том, что хороший ворон должен владеть обычным оружием не хуже магического. «Не расслабляйся! Что будешь делать, когда в бою опустеет резерв? Сдашься на милость врагу?» — крикнул Беремир, продолжая наступать. Василиса поморщилась начинается. Сила чародеев не бесконечна, ля-ля, тополя. Сила чародеев не бесконечна, только глупец будет рассчитывать исключительно на заклинание». За каждым словом Беремира следовал мощный удар. Василиса едва успевала отбиваться. Будь умнее и проучи такого глупца. Разве не для этого в пару чародею дают воина, железками махать? проворчала себе под нос Василиса, но наставник ее услышал. «Воин твой партнер, а не опора! Учись полагаться на себя!» Учитель не давал Василисе возможности перейти в наступление, вынуждая защищаться. Несколько раз он даже сумел достать ее, задел правое предплечье и хорошо приложил по бедру. «Будь мечи наточены», — Василиса сначала лишилась бы руки, — а потом истекла кровью, попрощавшись уже с ногой. Сейчас же ей грозили пара синяков и горечь обиды. Василиса стиснула зубы. «Надо что-то делать, иначе она скоро окажется на земле». Вариантов было немного. Можно продолжать уворачиваться и надеяться, что наставник выдохнется, чтобы получить возможность нанести хотя бы один удар. Задача не из легких. Пусть Беремир и выглядел как старик, силе и выносливости его могли позавидовать многие воины. А уж не выспавшийся Василиси, который учитель перед уроком фехтования успел погонять трусцой вокруг огорода, надеяться было и вовсе не на что. Пот заливал глаза, дыхание уже давно стало прерывистым, руки дрожали от усталости. Но еще можно было схитрить. «Никакой магии, Василиса!» прорычал беримир безошибочно предугадывая намерения ученицы. «Превращу в козу на неделю!» «Так нечестно!» — ревкнула Василиса и из последних сил ринулась в наступление. «У вас преимущество!» «Я порадуюсь, если в жизни тебе будут попадаться только честные противники!» засмеялся беримир легко отражая слабые удары чародейки, которые не заденут твое хрупкое эго. А! -а, -а, -а, -а закричала Василиса и кинулась в лобовую, скорее от безысходности и усталости, чем надеясь пробить защиту беремира. Разумеется, удар не прошел. Чародейка напоролась на меч, а в следующий миг грубая подножка уложила ее на лопатки. Земля ударила в спину, вышибая воздух из легких. Меч отлетел в сторону, и Василиса со стоном потянулась к ушибленному затылку. «Не смей так легко сдаваться!» Беремир, который обычно со смехом встречал неудачи ученицы, сейчас говорил зло и грубо. Василиса удивленно смотрела на него с земли, не спеша подниматься. «Но я устала!» — протянула она обиженно. «Лентяйка! Если хочешь попасть в гвардию и стать вороном, то у тебя нет права на усталость!» Беремир швырнул меч на землю. «Ты приехала сюда учиться чародейству, а не дешевым фокусам!» Василиса ошалело смотрела на наставника. Она еще ни разу не видела его таким. За все годы учебы он никогда не повышал на нее голос. Отпускал саркастические шуточки, превращал в жабу, козу и хомяка, называл неучью и бездарем, но ни разу не кричал. Увидев замешательство на лице Василисы, Беремир вздохнул. «Вольская гвардия — это не развлечение. Это лучшие чародеи и воины царства. И место среди них нужно заслужить. Иди в баню, помойся и поспи пару часов. И не смей сбегать с гуляний, пока Милена тебя не отпустит». Когда Василиса проснулась, солнце уже пряталось за горизонт. Выпитив на прощание упитанный красный бок. За окном стрекотали кузнечики. Снизу слышалось потрескивание дров в печи и ворчание тирга. Вечно недовольный домовой мог достать кого угодно. За домом он следил в самую последнюю очередь, Предпочитая летом валяться на солнышке, А зимой проводить весь день на печи. Любил украдкой слизывать сливки из крынки И воровать колбасу из погреба, В общем, занимался Тирк всем тем, чем занимаются обычные коты, только что вдобавок бубнил, как ворчливый дед, и мышей не ловил, утверждая, что его нежная душа не способна на убийство. Готовил Тирк хорошо, но редко, чаще перекладывая эту обязанность на Василису или Беремира. Наставник не спешил ставить домового на место, отчего-то спуская ему слаб любые шалости и дерзости. Спрыгнув с постели, Василиса оглядела комнату в поисках обуви. На самом деле, это был просто чердак, который Беремир ей выделил за неимением лучшего в их маленькой избушке, где было всего две комнаты. Просторная горница с печью и кабинет Беремира с кроватью и письменным столом. Но и таким условием Василиса была рада. Она согласилась бы жить хоть своем в конуре, за право обучаться у одного из сильнейших боевых чародеев во всем Вольском царстве. Пусть и у отошедшего отдел. Беремир много лет служил в гвардии и входил в четверку лучших гвардейцев. Их называли всадниками. Сильнейшие чародеи, убившие столько нечисти и спасшие столько человеческих жизней, что не сосчитать, их имена знал каждый в Вольском царстве. Беремир, Белава, Аргарат и мира. О них слагали песни и легенды. Всадники возглавили гвардию, когда им не было и двадцати. Беремир встал во главе воронов, охотников на нечисть. Мира возглавила соколов, элиту гвардии, которая боролась с чернокнижниками. Чернокнижник, чародей или ведьмак, отринувший учения и поклоняющийся чернобогу, Чернокнижники практикуют темные, запрещенные законом чары и умеют подчинять нечисть своей воле. Казимир Полос, Духи, Умертвия и другая нечисть Вольского царства. Белава руководила целителями, журавлями. А Аргарат встал у руля всей гвардии. Василиса мечтала стать вороном, сколько себя помнила. Нянька Дуня... Рассказывала ей истории про подвиги гвардейцев, про Великую войну и страшные тени. Маленькая Василиса забиралась под тяжелое пуховое одеяло, а Дуня закатывала рукава вышиванки, обнажая белые полные руки, распускала косу, уже совершенно седую в ее двадцать лет, и забиралась следом. Свет свечи освещал ее круглое лицо в россыпи веснушек. Василиса прижималась к ее теплому, мягкому животу и закрывала глаза, готовая слушать новую историю. Говорила Дуня шепотом, чтобы не разбудить мать, которая спала в соседней комнате. Говорят, у ворона две жизни. Первая дается ему с рождением, а вторая на службе у Марены. Эти птицы могут сослужить добрую службу тем, кто знает, как попросить, или тем, кто нуждается в помощи. Именно такую птицу однажды встретил одинокий юноша — ворон, служащий в гвардии. «Но ведь все вороны работают в парах!» — зашептала Василиса. «Чародей и воин, а этот один!» «Так не бывает!» «Это был могучий воин!» и у него никогда не было напарника. Его боялись и сторонились, потому что он отличался от других. Никто не знал ни его имени, ни прошлого. Он пришел из заснежных пустынь, нелюдимый и холодный. Его глаза, отблески синих морей севера, смотрели на мир непроглядной тьмой глубин. Но был в его сердце росток любви, а в руках острый меч, что побудили его встать на защиту людей от нечисти. Однажды гнался этот гвардеец за страшным чудищем, решившим уничтожить наш мир ради собственной прихоти. Погубило то чудище столько жизней, что не пересчитать, и никто не мог его ни найти, ни победить. Длилось это так долго, что сама богиня смерти Морена устала от его злодеяний и отправила к гвардейцу своего ворона указать верный след. И строго-настрого запретила помогать чем-то еще. Много недель гнались гвардейцы ворон за чудищем. Вступали в сражение с нечистью, помогали страждущим, делили пищу и кровь. И так они сроднились и сблизились в этом путешествии, что уже не представляли жизни друг без друга. И вот схлестнулся гвардеец в битве с чудищем. И бились они три дня и три ночи, пока оба не изнемогли от усталости. На исходе третьей ночи отрубил гвардеец голову чудищу своим острым мечом, но и сам пострадал от его острых зубов и упал замертво. Опечалился тогда ворон и, вопреки наказу Морены, полетел в ее царство к источнику живой воды и принес он капли ее на своих крыльях и напоил ими мертвого друга. И ожил гвардеец и обнял любимую птицу, которая теперь служила только ему. И с тех пор никто из них не был одинок. «А Марена?» — зашептала Василиса. Сперва Марена хотела наказать ворона за воли, Но, признаться честно, они смогли ненадолго развеять ее скуку. А богам порой бывает до смерти скучно в своих чертогах. И Марена сжалилась над гвардейцем и своей птицей и позволила ворону остаться при нем. ⁇ Вот и сказки конец, а теперь давай, засыпай скорей. ⁇ И Василиса закрывала глаза и воображала, как сражается с нечистью, выигрывает битвы и спасает мир от восстания чернокнижников а потом ей выпал шанс стать одной из таких бесстрашных чародеев. Беремир взял ее в ученицы. Ради этого она сбежала из дома, пересекла половину Вольского царства и несколько дней обивала порог дома Беремира, ночевала на крыльце и даже подожгла сарай в попытке продемонстрировать свои умения. Сперва Беремир был непреклонен и гнал ее прочь, Но Василиса не сдавалась, и однажды он сжалился и все же впустил Василису в дом. Чародейка до сих пор помнила, какая страшная гроза разыгралась в ту ночь. Характер у наставника был легкий. он любил пошутить и посмеяться. Особенно его радовало, когда Василиса оказывалась в выгребной яме или чернела от копоти после очередного неудачного заклинания. Еще Василиса периодически виртуозно проделывала в крыше дыры, а в попытке улучшить свои умения подпаливала любимый ковер учителя и его же любимую бороду. Такие проделки веселили Беремира меньше, но даже к ним он умел отнестись с юмором. Иногда наставник позволял себе выпить и повспоминать былые сражения, старых друзей и врагов, а иногда и бывших любовниц. Впрочем, случалось это довольно редко, а в остальное время на расспросы Василиса о его работе в гвардии Беремир отвечал неохотно и уклончиво. Натянув свободные льняные штаны и длинную рубаху с вышитыми на рукавах жар птицами, Василиса подпоясалась, сложила разбросанные по комнате вещи в сундук под небольшим окошком, создавая видимость порядка, и кинула покрывало на деревянную кровать на случай, если наставнику нелюбившему беспорядок, взбредёт в голову заглянуть в ее покои. Выйти из избы, минуя общую комнату, было нельзя, а Василиса не хотела попадаться Беремиру на глаза, поэтому вылезла в окно, под которым очень удобно росла крепкая зеленая лоза. Ее чародейка, собственно, ручно вырастила несколько лет назад. Тогда она еще не сбегала по ночам в поля и на болото и была усердной ученицей, крушивший все вокруг себя только в дневное время и под присмотром. Задание тогда ей досталось простое — обуздать стихию земли и вырастить огуречную лозу на одной из грядок с помощью заклинания ускоренного роста. лозу начинающая чародейка вырастила, с нее даже сошли три вяленьких огурчика. Но на этом Василиса не успокоилась. Заинтересовавшись милым ростком, который нерешительно взбирался по стене дома, чародейка решила ему помочь. Заклинание сработало неожиданно мощно. В считанные мгновения стебель обвил всю заднюю часть избушки, да так крепко, что даже беремир не смог его вывести. Интересно, что потом, как Василиса не старалась, подобные трюки с растениями у нее не срабатывали. Василиса вышла на дорогу, ведущую к площади, и продолжила размышлять о переменчивости своих магических возможностей. Обычно чародей пользуется резервом магической силы, который позволяет колдовать без вреда для себя. Если резерв опустошается, чародей расходует физическую энергию. На начальных этапах обучения Василиса, еще не умевшая различать магическую и физическую энергию, исчерпав резерв — Принималась вытягивать силу из крови и мышц, отчего едва держалась на ногах и буквально засыпала на ходу после колдовских упражнений. Со временем Беремир научил ее чувствовать и разграничивать разные виды энергии. Рассказал, что у каждого чародея объем резерва разный и, как правило, постоянный. У Василиса же с резервом творились странные чудеса. Иногда она могла колдовать часами, сплетая самые невообразимые заклинания и не зная усталости. Энергия не заканчивалась и била через край. А Василиса чувствовала, что способна сворачивать горы и осушать океаны. Но порой чародейка выдыхалась уже после пары-тройки простеньких заклинаний. Этому ни она сама, ни Беремир не могли найти объяснения». От размышлений Василису отвлек голдящий народ и громкая музыка. Она и не заметила, как дошла до площади. Высокие костры рыжим пляшущим светом разгоняли темноту. Воздух пропах медом, дымом и жареным мясом. Музыканты на деревянной, наспех сколоченной сцене мучили гусли, трещотки и барабаны. Жители деревни уже вовсю веселились, плясали, пели песни и плели венки для будущих невест. Дети играли в салки, молоденькие девушки водили хороводы, юноши пили медовуху и украдкой поглядывали на девиц. Сегодня они разобьются на пары, принесут друг другу клятвы и прыгнут, держась за руки, через костер, а потом уединятся где-то от чужих глаз, чтобы познавать тела друг друга так долго, как только хватит сил. Согласно преданию, Первая из невест, которая подарит этому миру младенца, станет любимицей богов, а ребенку будет уготована судьба богатыря или богатырши. На площади появилась пышная знахарка Майя в длинном сарафане. Увидев Василису, она поправила расшитый цветами платок и расплылась в улыбке. Щеки ее украшал здоровый румянец. Рукава рубахи были подвернуты, обнажая розовые локти — Полные предплечья и грубоватые ладони. На правом запястье была повязана красная нить с рунным камнем, защита от сглаза. Василиса, золотце, рада, что ты пришла, воскликнула знахарка, перехватывая поудобнее корзинку с травами и ягодами. Похоже, она собиралась неплохо подзаработать этой ночью. А ты чего это не веселишься со всеми? Василиса остановилась и неопределенно пожала плечами. «Опять старик-беремеер Беремир — понимающий хохотнула Майя, демонстрируя ряд крупных крепких зубов. «Ну ты, детка, сама к нему навязалась, так что ни на кого кроме себя не серчай, оно-то знаешь, как бывает». Василиса не знала и узнавать особого желания не испытывала. К сожалению, это не имело значения потому что, если уж Майя ловила кого-то в цепкие сети своих речей, улизнуть из них было непросто. Знахарка была из тех одиноких людей, которым нужен слушатель, а не собеседник, так что говорить она могла без умолку, забыв про все дела. Василиса слушала ее в полухо, изредка кивала и поддакивала. — Так будешь сегодня жениха искать? — спросила Майя, кажется, уже не в первый раз. Ну, я знаю, знаю. Не любишь ты все эти праздники, перебила Майя. Но ты же девушка молодая, красивая, хоть и с Норовым. Глянь на себя невеста. Коса русая до самого пояса, а румянец на щеках сказка. Высокая, статная, кореглазая, и худобой лишней не страдаешь. Василиса не сумела сдержаться и закатила глаза. Майя уперла руки в боки и зацокала языком. Ты, девка, нос не вороти! сказала она, впрочем, все еще добродушно. Деревушка у нас не маленькая, да молодцев еще щенками разбирают. Упустишь свой шанс, плакать будешь. Ты вон уже, считай, в девках засиделась. То, что Василиса засиделась в девках, в лютоборах не забывал напомнить каждый маломальский знакомый человек, начиная от Маи и заканчивая старухой Зозо, -Зо, которой Василиса на прошлой неделе помогала избавиться от банника. Чародейке уже исполнилось 20 лет, и местные женщины начинали косо поглядывать на Василису, сочувствующе качать головами и даже порой посмеиваться. Сама она не обращала на них внимания, предпочитая заниматься гораздо более важными вещами. В конце концов, в лютоборы Василиса приехала не жениха искать, а учиться магии. На сцене появилась Милена, староста деревни. В красном праздничном сарафане полная и статная. Ее круглое лицо украшали массивные височные кольца. Она вскинула к небу руки, призывая собравшихся замолчать. В этом году праздник осенних ус совпал с 50-й годовщиной окончания Великой войны, и Милена ожидаемо начала свою торжественную речь «Именно с этого». «Сегодня особенный день», — заговорила она. «Последний день лета, начало осенних уз и день торжества всего человечества. Слушайте все, старый млад, это история нашей победы. Мы повторяем ее, чтобы не забывать. История, благодаря которой мы можем сегодня пить мед и гулять ночь пролет. «Без страха!» Милена замолчала и обвела взглядом толпу. Все слушали молча. Даже дети прекратили резвиться и затихли, глядя на старосту во все глаза. Пятьдесят лет назад чернокнижники развязали войну. Великую войну. Они хотели власти. Задумали свергнуть царя-батюшку и учинить свои порядки на наших землях. Долго готовили они тот заговор. Долго прятались в пещерах и норах, Взывая к чернобогу, Собирались в стаи, будто крысы, Изучая древнее темное колдовство. И вот пробил страшный час. Обрели они силу могучую И отворили врата Нави. Музыканты ударили в барабаны, Прогремели трещотки, По толпе пробежал взволнованный гул. Милена раскинула руки и возвела взгляд к небесам. И вырвалась на свободу нечисть страшная, чудища мерзкие. Прежде бездумные и кровожадные, они стали оружием в руках чернокнижников. Куда указывал перст чернокнижника, туда и кидались нечистые твари. По их прихоти терзали волколаки наших детей, Разоряли аспиды нашей земли, Опустошали вурдалаки нашей деревни. Снова грянули барабаны. Заплакал ребенок. Царская дружина, придворные чародеи И весь вольский народ Восстал против этой напасти. Но не нечисть, и не чернокнижники оказались страшнее всего. По умыслу злому, а ли по незнанию, выпустили чернокнижники из Нави жутких существ, прозванных тенями. Не видали мы прежде таких существ, а оказались они страшнее прочих. Днем и ночью тени не имели силы. Не увидеть их было, не услышать, не почувствовать. Но в предзакатные часы, когда над землей сгущались сумерки, обретали тени страшную мощь. Овладевали они телом человеческим и терзали его до последнего вздоха а как испустит страдалец дух, брались тени за следующего несчастного. Не было у них ни друзей, ни врагов. Терзали они и чернокнижников, и чародеев, и простой люд. Им, как и собственной тени, невозможно было нанести вреда. Ни одно заклинание Ни одно оружие их не брало. То была погибель людская. И когда уж гибель всего живого была неминуема, Появился молодой и сильный чародей Белогор Ратный, Что принес очищающий свет. Засиял тот свет в руках его, Подобно тысячи солнц, И исчезли тени, будто их и не было. Милена хлопнула в ладоши, заиграли гусли, и толпа разразилась восторженными криками и аплодисментами. Василисе история казалась неполной. Не хватало в ней ответов. А вот вопросов было хоть отбавляй. Что это был за свет? Как и где Белогор его раздобыл? Как вообще узнал о нем? все это осталось тайной которую легендарный чародей унес с собой в могилу тени исчезли восстание чернокнижников подавили белогора приняли в верховный совет чародеев а через год он основал вольскую гвардию восстание показало что для защиты человечеству не хватает хороших чародеев и целителей интересно как все таки белогор «Сумел избавиться от теней», — пробормотала Василиса. «Может, если бы Белогор не исчез, то рассказал бы нам», — пожала плечами, стоящая рядом Майя. «Исчез?» — удивилась Василиса. «Он же умер!» Говорят, что Белогор ушел в темные леса с двенадцатью учениками и не вернулся. Майя заговорщически прищурилась. Царь отправил за ними дружину. Ничего, как в воду канули. Гиблое место. Не зря люди до сих пор сторонятся темных лесов. Дальше белого камня заходить никто не решается. «Думаешь, он жив?» — спросила Василиса с нескрываемым любопытством. «Если так, то он, должно быть, уже старик». Мая пожала плечами и поудобнее перехватила корзинку с травами. Многие чародеи доживают и до двухсот с лишним лет. Правда, большинство из них становятся слабы умом. Вспомни, сколько Беремир баек про кривого Рэма травил. Василиса кивнула. Кривой Рэм любимый персонаж истории Беремира. 250-летний чародей, самый старший председатель Совета. Бедняга совсем выжил из ума. Беремир рассказывал, как на одном из праздников урожая Рэм, впав в очередное помрачение рассудка, решил приготовить уху из мавки. Мавка — умертвие, разумная утопленница, отринувшая полянави, Отличается серой кожей и черной стылой кровью. Мавки питаются всем, что сумеют поймать, не брезгуя и человечиной. Обитают в реках и озерах, но могут жить и среди людей. Казимир Полос, духи, умертвия и другая нечисть Вольского царства, которая вылезла из озера на звуки музыки и неосторожно попыталась его поцеловать. Несчастную едва успели вытащить из котла. Уверена, если Белогоры умер, то не тогда и не в том лесу. «Ты сама сказала, что темные леса — опасное место», — возразила Василиса. Там обитают существа пострашнее нашей милой и родной нежити. Может быть, только неужели тот, кто победил теней, не нашел бы способ справиться с существами леса? К тому же Белогор не просто так туда пошел, а с какой-то целью, о которой знали только ученики. А они сгинули вместе с ним. Тон Майи заставил Василису насторожиться, «Ты так говоришь, будто не любишь Белогора», — задумчиво протянула она. Майя пожала плечами. «Сложно любить или не любить того, кого никогда не знал. Но вот вопрос. Если он действительно был таким добрым, каким его рисуют песни, то почему не раскрыл тайну борьбы с тенями? Вдруг миру снова придется встретиться с этими чудовищами?» А этот его поход в темные леса никому не сказал, зачем туда идет, даже жене. Василиса не очень уверенно кивнула. Слова Майи звучали убедительно, но чародейка не была готова изменить мнение о человеке, о котором весь мир слагал легенды и песни. Белогор был национальным героем, на него равнялись все чародеи и чародейки. На площадь выбежал Миколка. «Пожар! Горим!» Василиса обернулась на крик. «Нет, ей должно быть показалось!» «Пожар!» Еще громче закричал Миколка, привлекая всеобщее внимание. «Скорее! Дом Беремира горит!» Люди засуетились, закричали женщины, а Василису будто молнией ударила. Вскрикнув, она кинулась обратно к дому, расталкивая всех на своем пути. «Воды! Несите воды!» — кричала Майя. А Василиса неслась по дороге, чувствуя, как взвыли от напряжения мышцы ног. Она не пробежала еще и половины пути, когда увидела, что на деревьях впереди пляшут рыжие блики, заставляя тени хаотично метаться и искривляться, словно в приступе истерического хохота. Нет, ноги еще быстрее понесли Василису к избушке. Дом был объят жадным красным пламенем. Горел, ее дом горел, а за ним один за другим вспыхивали другие. Люди бросались к своим жилищам с ведрами наперевес, и пламя, словно изголодавшийся зверь, глотало селян живьем, едва они успевали приблизиться. Мужчины и женщины кричали, «Роняли ведра и падали замертво, «а пламя вздымалось все выше «и разгоралось все ярче. «Воздух наполнился жаром «и едким запахом горящей плоти. «Пламя выло и металось, будто живое. «Нет, оно и было живое!» «Василиса застыла, глядя на это безумие. «Колдовской огонь! «Живот скрутило, а колени подогнулись от ужаса. Его не остановить, не потушить, никому не спастись, никому не выбраться. Оно будет бушевать, убивать и жечь дотла, пока не утолит свой страшный голод, пока не поглотит все, до чего сумеет дотянуться. В ночное небо взметались тысячи искр, затмевая собой звезды. Черный дым поднимался следом и пеплом возвращался на землю. Из горящего дома выбежала девочка, совсем малышка, но не успела отойти от крыльца и на пару шагов, как пламя сделало ее своей пищей. Сначала вспыхнули ее белокурые волосы, и через мгновение уже вся она исчезла в огне. «Мила!» Женщина бросилась к девочке, но Василиса схватила ее за руку. «Нельзя! Пламя! Это моя дочь!» Женщина вырвалась и упала на колени рядом с ребенком. Голыми руками она попыталась потушить тело дочери, но тут же завопила от боли. Ее ладони вспыхнули, стали покрываться пузырями и чернеть. Кожа стекала с костей, будто оплавленный воск. Женщина вскочила на ноги и бросилась к Василисе. Спаси! Василиса спешно сомкнула дрожащие ладони, сплетая заклинание, но огонь в ответ на чары только плюнул рваными ошметками ей в лицо и окутал женщину целиком. Она больше не кричала. Превратилась в бесформенный силуэт, лишь отдаленно напоминавший человека. Василиса закричала. Попятилась и упала на землю. Ноги дрожали и отказывались слушаться. Она отчаянно хватала ртом воздух, чувствуя на языке горечь пепла и потерянно оглядывалась по сторонам. Вокруг бегали люди, тщетно пытаясь потушить полыхающие дома. «Где же Беремир? Почему он не спасает деревню?» Василиса оцепенела, посмотрела на пламя, объявшее ее дом, в надежде, что вот-вот из него выйдет Беремир. «Выйдет, потушит огонь и всех спасет! Он же сильнейший чародей Вольского царства!» «Неужели он?» У Василисы перехватило дыхание. Грудь сдавила. Она вскочила на ноги и бросилась к дому. Наспех сплела сферический щит и вошла в горящую избу. В лицо дохнуло жаром, от дыма защипало глаза. Щит защищал от пламени, но не от едкого дыма. Огонь был повсюду. Чародейка плевалась и кашляла, проходя все глубже внутрь дома. Звала наставника, но не слышала ответа и не могла услышать. Сначала появился запах. Солоновато-железный запах свежей крови, яркий и отчетливый, почти перебивающий вонь горящего дерева. Василиса уставилась на темную лужу под ногами, боясь поднять взгляд. В ушах стоял вой пламени и крики. Сердце подкатывало к горлу, а Василиса все никак не могла заставить себя посмотреть. Он не мог! Затрещала крыша, угрожая рухнуть и похоронить под собой чародейку. Этот звук заставил Василису прийти в себя и посмотреть. В кресле у печи полулежал беремир. Его остекленевшие глаза были широко раскрыты, а горло вспорото от уха до уха. Кровь! Сколько же было крови! На одежде, на кресле, на полу! Даже на белой печи багровел размашистый росчерк. Василиса захлебнулась собственным криком, набрав полные легкие дыма и зашлась болезненным кашлем. «Вася!» — послышался слабенький голосок из-за печки. «Вася, это ты?» «Тирк!» — сипло откликнулась Василиса. Голова кружилась, а кашель не останавливался. Легкие сдавливали новые и новые спазмы. «Ты где, Тирк? Надо выбираться!» Василиса осторожно заглянула за печь и каким-то чудом выудила оттуда маленький черный комочек. Щит ослапы, руки обожгло. Тирк вцепился когтями в Василису. Его тельце с каждым мгновением становилось все более зыбким. Домовой умирал вместе со своим домом. Василиса знала, что не сможет его спасти, что он обречен, но все равно не отпускала, ощущая под пальцами, как быстро-быстро вздымалась и опускалась его грудка. «Сейчас!» — она еще крепче прижала Тирга к груди. «Сейчас! Мы выйдем!» Пламя с жутким воем пожирало крышу. Над головой затрещала балка и с грохотом обрушилась где-то позади, заставив Василису в испуге отшатнуться. Ударившись боком о затерянную в дыму стену, Она почувствовала, как пламя лизнуло щеку. Дышать Василиса больше не могла. Легкие отказывались работать, замирая в груди нестерпимой резкой болью. Кашля. Василиса огляделась по сторонам в поисках выхода, но уже ничего не видела. Сделав несколько отчаянных шагов наугад, она упала, заходясь кашлем. «Вот леший!» — выдавила чародейка — наверное, самые нелепые последние слова, и провалилась во тьму.